Глава 4. Конструктивная критика теории и практики белого расизма. Если бы геометрические аксиомы задевали интересы людей, они бы обязательно опровергались. Немецкая поговорка. Джордано Бруно очень любил науку, а вот за то негров не любил. Он подводил под свою нелюбовь к неграм строгую научную базу. Утверждал, что разные расы произошли от разных предков. Иначе говоря, ему повезло, а неграм нет. Исторический факт. Хотя бы кратко зная историю, можно понять, и что такое расизм. Получается, это ксенофобия, которая принимает форму враждебности к людям другого цвета кожи, другой внешности. Стоило европейцам в 15-16 веках увидеть людей других рас, как появились идеи расового превосходства. Идеи, согласно которым белые чем-то лучше всех остальных. Идеи эти не лучше и не хуже идей превосходства носителей языка, культуры, касты, или превосходство тех, у кого кольцо в носу больше и тяжелее. Какая разница, на каком основании считать себя в праве мордовать другого? Тем более нужно моральное оправдание, чтобы сгонять с земли, убивать, грабить, порабощать других людей. Всегда убивали и грабили хорошо знакомых соседей, о которых давно было известно, что они дети неправильных богов, а то и дети самого сатаны. Теперь же европейцы сталкивались с совершенно незнакомыми им народами и племенами. Нужны были новые мифы, объяснявшие, что мы лучше них. Нужны были и мифы, объясняющие, кто такие мы. Ведь все европейские народы теперь оказывались в одном лагере колонизаторов. И, конечно, нужные мифы появились.